не думаю, что роль домашней хозяйки её удовлетворяет. Но всё же, он пожал мощными плечами. Она свой выбор сделала. И теперь что говорить? Минна Элсворт внесла в блюде с дымящимся мясом и жареным картофелем. Больше никто о норме не заговаривал. После обеда включили телевизор. Играли профессионалы. Мужчины внимательно следили за матчем. Когда Рёв трибун нарастал, Минна подняла голову от щитья. "Молодцы, ребята", сказала она Льорд. "Но я не хотел выиграть сейчас". Он увлекался футболом в школьные годы, а потом, не имея возможности продолжать учёбу в институте, начал работать и вскоре попал в армию. "Ну разве это игра? Они же просто дерутся за кусок хлеба. Смотреть это стыдно", неожиданно сказала Минна. Взрослые люди колечат друг друга, будто вся их жизнь зависит от того, удастся ли им отнять мяч у противника. В лёжном спорте победу и богатство отделяют от проигрыша и бедности сотни долей секунды. Мир и так полон конкуренции, зачем же взваливать на детей ещё и этот груз? А к каким последствиям это приводит? Плакать хочется. Стоит ребёнку спуститься с горы быстрее других и увидеть свою фотографию в местной газете, как он тут же начинает портиться. Головил он славу Богу, что норма разбила колено. Элсворт выключил телевизор. "Мина, сердито сказал он, дай-с-то нам пару минут посидеть спокойно". Она поднялась с кресла-качалки. "Женщины для того и существуют, чтобы делать мужчин мягче. Ну, я ложу спать". Скорчись смотреть этот проклятый ящик. Только звук ты глушите. Она подошла к Майклу и поцеловала его в лоб. "Спокойной ночи", сказала она. "Не забывай нас". "Конечно", сказал Майкл. Она вышла. Элсворт потянулся к ручке телевизора, но потом передумал. "Чёрт с ним", сказал он. «А "Завтра прочитаем в газете, кто победил". "Хочешь выски?" "Нет, спасибо". "Тогда я не буду пить", сказала Элсворт. "Устроился хорошо?" "Прекрасно". Объясни, как Австриция ощутилась в Гринхолле? Ну, насколько мне известно, сказал Элсворт, Хегенер родился в богатой семье. У них была великолепная гостиница в Вене, но старик не жаловал Гитлера. Однажды он увидел на стене угрожающую надпись ещё до аншлюса, перебрался сюда. Хегенеру тогда исполнилось 11 лет. в то время вывезли капиталы и остались при деньгах. Старик купил сеть маленьких гостиниц в Америке и Хегенрё её унаследовал. Судя по всему, после смерти отца он и сам не оплошал. Со своей женой он познакомился на приёме в австрийском посольстве, она служила там машинисткой. Она, кажется, лет на 20 моложе мужа. Но всё же думаю, это лучше, чем работать, а? А почему он в больнице? убедняги объяснил элсворт турберкулёз какая-то новая форма против которой пенициллин бессилен нам будет очень не достевательно грустно добавил элсворт его в городе любят а её она и не стремится завоевать симпатии сказал элсворт и зевнул майкл встал мне пора, сказал он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 Майкл тихо подошёл к доске с ключами и снял свой скрючка. В номере он обнаружил разожжённый камин, а на столике, стоявшем между двух кресел, Майкл увидел открытую бутылку и пару бокалов. Наверное, Лита подумала, что онка вот приведёт с собой. Интересно, кого именно. Он скинул дублёнку и куртку, бросил полено в огонь.